глава шестая. Когда Оксана с Николаем ушли, Андрей взял лист бумаги, подточил карандаш и устроился за столом зеленой тетрадью, планируя плодотворно поработать над шифром. Однако быстро понял, что работы не получится. Бессонная ночь и перенесенные волнения взяли свое. Глаза с л и п а л и с ь Буквы и цифры двоились. Организм требовал крепкого сна, и чем быстрее, тем лучше. Проснулся Сергеев поздно. Некоторое время повалялся в постели. Имел полное право. Согласно табелю, рабочий день после суточного дежурства у него начинался в два часа. Однако завтрак в столовой высшей партийной школы, куда у Андрея имелся служебный пропуск, Заканчивался в одиннадцать, а в холодильнике, как он прекрасно помнил, кроме черствого сыра ничего нет. Посмотрел на часы. Десять ноль пять. Быстро приняв решение, Андрей поднялся, сделал короткую гимнастику и побежал в столовую. Вернувшись, за шифра садиться не стал, решил пораньше выйти на работу. Быстрее закончить дела и с чистой совестью погрузиться в тайнопись. Пятнадцать минут спустя он уже открывал на втором этаже центральной подстанции дверь кабинета номер шесть, которую он делил с Виталием Исаковичем Белорецким. Прекрасным специалистом, приятным собеседником и большим любителем стажера в юбках и коротких халатах. На двери красовалась двойная табличка, заведующий кардиологическим отделением КМН В.И. Белорецкий и ниже – заведующий неврологическим отделением А.Л. Сергеев. Табличкой со своим именем Андрей втайне от всех гордился и, входя, несколько раз перечитывал. Три заветные буквы КМН – кандидат медицинских наук – После названия должности он надеялся поставить в следующем году. Главного кардиолога скорой помощи на месте не было, чему Сергеев откровенно порадовался. Никто не будет отвлекать. Рабочий стол завален непроверенными картами, и Андрей отважно приступил к расчистке. Но успел просмотреть не больше десятка историй. пришла старшая медсестра с неприятной новостью о болезни доктора Петровой. Болезнь несерьезная, простуда, но проблема серьезная. Смена Петровой шестого, то есть завтра, нужно срочно искать замену. Табличка на двери кабинета – это не только предмет гордости, это еще и многочисленные обязанности». Эпопея с назначением Сергеева на руководящую должность закончилась в мае. Несмотря на поступившие в п а р т к о м и Провком анонимки, обличающие кандидата на з а в е д о в а н и е в многочисленных пороках, сразу после праздника Победы его пригласила главный врач Валерия Ивановна Теплая. Пожала руку, поздравила с повышением и сказала, что верит в молодого доктора. Несмотря на мнение отдельных членов партбюро. Сергеев поблагодарил за доверие, обещал не уронить авторитет первых в стране неврологических бригад скорой помощи и вернулся в кабинет уже не исполняющим обязанности, а полноправным руководителем. В кабинете его ждал Виталий Исаакович с открытой бутылкой армянского. Поиск замены на завтрашнюю смену занял почти час. Андрей разделил суточное дежурство на два двенадцати часовых и уговорил невропатолога Широкова выйти шестого в ночь. Взамен пообещал отгул. Дневные часы Сергеев оставил за собой. Позвонил в поликлинику Антонине Ивановне, маме Оксаны. Передал для Оксаны просьбу выйти завтра на работу с восьми до восьми. Закончив административные хлопоты, вернулся к непроверенным картам. Но ненадолго. Пришел Виталий Исаакович с худой очкастой стажеркой в коротком халатике, открывавшим костлявые коленки. Достал неизменную бутылку армянского и потребовал подробного отчета о героических действиях на сортировке. Стажерка обожаемого руководителя горячо поддержала. Смотрела на Андрея, как на живую легенду, и отважно опрокидывала рюмку за рюмкой, не отставая от тренированных докторов. Когда бутылка опустела, Андрей решил, что з а г а д о ч н а н т и т р а д ь гораздо привлекательнее опостылевших карт, и собрался домой. В коридоре его схватила за рука в секретарша Лидочка, отвела в сторону и таинственным шепотом сообщила, что их с о к с а н а й утром разыскивал специальный фотокорреспондент газеты на смену. «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы», — продекламировал Андрей. «Я серьезно», — надулась Лидочка и достала из кармана толстую записную книжку. «Вот, Герман Дробис. Он, наверное, к тебе в общагу придет и к Оксане домой. Я ему адреса дала». «Пусть приходят», — легкомысленно заявил Андрей и чмокнул Лидочку в щеку, за что получил шутливую пощечину. Галантно поклонившись и пробормотав что-то про разбитое сердце, Сергеев поспешил покинуть здание подстанции, пока снова никто не задержал. Прежде чем подступиться к шифру, Андрей еще раз проанализировал записи в колонках, удовлетворенно хмыкнул. «Он не ошибся». Это учет доходов и расходов. Кому, от кого, когда и сколько. Однако сам по себе учет не содержал криминальной информации. Адреса неполные, иногда только город или населенный пункт. Большинство фамилий также сокращены. Вот, например, Иоов, Иванов, Иконников, Игнатов. Что бы сказал следователь Пал Палыч у з знатоков? Сказал бы, что информации недостаточно. Как найти Иова из Красноярска? Нужны пояснения. А пояснения здесь же, на обороте каждого листа, но зашифрованы пятизначными числами. Зачем зашифрованы? Видимо, чтобы не прочитали посторонние. Следовательно, оборотные стороны содержат информацию, представляющую опасность для шифровальщика. Зачем же ее хранить, пусть даже в виде тайнописи? Это вопрос, ответ на который скрыт в тексте. Мистер Шерлок Холмс, объясняя инспектору Мартину и доктору Ватсону, каким образом он проник в тайну пляшущих человечков, ссылался на обычные правила разгадывания шифров. Но у великого сыщика была подсказка, имя адресата таинственных записок, Илси. То есть у Холмса была фора, три буквы шифра. У Андрея такой форы не было. Предстояла кропотливая, требующая сосредоточенности и внимания работа. поиск наиболее часто повторяющихся комбинаций цифр. Известно, что в письменном русском гласные буквы используются чаще согласных. Самые употребляемые гласные – О, затем А и И. Среди согласных – безусловный лидер Н. При этом наибольшее количество слов н а ч и н а ю т с я с П и О. В соответствии со статистикой п о в т о р е н и й цифр в шифре нужно будет подставлять буквы, что позволит прочесть отдельные слова. Дальше уже дело терпения и техники. Андрей начал подсчеты, но сразу столкнулся с новой загадкой. В шифре Холмса к каждой букве соответствовал отдельный символ. «Забавный человечек». л о ж к и в руках человечков обозначали знаки п р е п и н а н и я Шифр в тетради состоял из пятизначных цифр. Пять цифр — одна буква? Нерационально. Длинный текст не зашифруешь. Или четыре цифры — буква. Пятая — знак п р е п и н а н и я или пробел? Полковник Исаев в семнадцати мгновениях использовал шифр с открытым ключом. Томиком французского мыслителя м о н т е н я Четыре цифры, одна буква. Страница, строка, номер в строке. Также более подходит для коротких сообщений. Возможно, пять цифр — это не буква, а слог или два слога. Надо искать закономерности. Два часа Андрей кропотливо выписывал комбинации цифр. Подсчитывал количество повторений. Получалась ерунда. Закономерностей не было. Цифры следовали одна за другой совершенно случайным образом. Ни одна из комбинаций численно не превалировала. Захватывающее проникновение в тайнопись обернулось нудной работой, не приводящей к результату. Андрей отчаянно зевал и чувствовал, что засыпает. из заветных запасов достал банку растворимого кофе, привезенного летом из Ленинграда, с научной конференции. Насыпал в кружку три ложки с горкой, поколебавшись, добавил четвертую. Налил кипятка, плеснул от души янтарный напиток из пузатой бутылки с л ы н ч е в бряк. Проверенное средство позволило продержаться еще три часа. Без особого, впрочем, успеха. Закономерности не было, обычные правила разгадывания шифров не работали. «Я где-то ошибаюсь. Надо прочистить мозги». Не раздеваясь, Андрей лег на кровать, расслабился в позе мертвеца йогов. «Пятнадцать минут», — сказал он себе и закрыл глаза. Открыл глубокой ночью, посмотрел на часы. о г о р ч е н о вздохнул, разделся, погасил свет и снова уснул, поставив будильник на половину восьмого. За два месяца до взрыва на станции «Сортировочная». Караганда, Казахская ССР. До перевода в областное управление Министерства внутренних дел на кабинетную должность подполковник Калиев более 20 лет топтался на земле. Начинал оперативником в райотделе. Поднялся до заместителя начальника уголовного розыска в городе Абайске. Опытных кадров не хватало. Часто сам вел скрытое наблюдение за подозреваемыми. Несколько раз внедрялся в преступные группировки. Поэтому навыки слежки, как и ухода от слежки, отрабатывал не только на практических занятиях в высшей школе милиции. Хвост Калиев обнаружил на проспекте Абдирова. Из управления на комбинат он поехал, как всегда, на личной машине, бежевой тройке с форсированным двигателем. Когда именно сзади появилась неприметная серая копейка, точно сказать не мог. На проспект выезжал переулками с множеством поворотов. Но на прямом и широком участке стало очевидным, что серый жигуль, как привязанный, следует за его машиной. Для полной уверенности Калиев сделал несколько резких поворотов на п р и л е г а ю щ и е улице и обнаружил второго преследователя. 412-й «Москвич», тоже серого цвета. Устраивать в городе гонки, уходить, используя преимущество форсированного мотора, не стал. В эти игры пусть шпионы играют. Срисовал госномера преследователей и спокойно вернулся в управление. Позвонил знакомому майору из городской автоинспекции. Попросил выяснить, кому принадлежат номера. Знакомый майор перезвонил через два часа. То, что он сказал, Калиеву решительно не понравилось. 5 октября 1979 года. Город С. Иван Павлович Мерзляков, крупный мужчина средних лет, возвращался домой с последнего сеанса в кинотеатре «Октябрь». Показывали недавно вышедший на экраны двухсерийный экипаж. Билеты купить в кассе было невозможно, поэтому Иван Павлович договорился с перекупщиком в подворотнево кинотеатра «За червонец». Дорого, конечно, но оно того стоило. Фильм впечатлял. Первая часть немного затянута, перегружена выяснениями отношений, любовными треугольниками и семейными драмами. Зато вторая серия захватывала с первых минут и держала в неослабевающем напряжении. Взлет по разрушенной горящей полосе, поврежденный руль, пробоя на фюзеляже, разгерметизация салона. На целый час Иван Павлович перенесся в терпящий бедствие самолет, забыв о всех своих волнениях. Мерзляков вдохнул полной грудью необыкновенно свежий после душного зала осенний воздух, подставил лицо моросящему дождику, посмотрел на затянутое тучами темное небо и подумал, что все-таки хорошо, когда твоя работа не связана с катастрофами, горящими самолетами и другими опасностями. Мысли о работе вернули Ивана Павловича к собственным проблемам. Вчера вечером заехал Максим на своей буханке, сказал, что работы пока не будет, цех разрушен взрывом на станции Сортировочная. Новость ошеломила Мерзлякова. Он, конечно же, знал о взрыве, предполагал, что количество пострадавших и разрушения значительно превышают официальные данные, но не мог подумать, что катастрофа коснется его лично. Неделю назад он пошептался с продавцом в ЦУМе о новом Рубине 714 с экраном 61 сантиметр. На прилавках такие телевизоры не появляются, разбираются задолго до поступления. Мерзлякову обещали вынести один с заднего крыльца запятикатенный сверху. Когда дома стоит такое чудо советской техники, на билеты в кино можно не тратиться. Чудо стоило шестьсот 670, 400 лежали на сберкнижке, 50 — дома, в шкатулке на комоде. Недостающие 245 мерзляков рассчитывал получить за следующую экспедицию, которая теперь н е и з в е с т н о когда состоится. А телевизор уплывет. Иван Павлович трудился экспедитором. Вдвоем с Максимом они развозили продукцию по области. Иногда дальше. В цех доставляли ткани, пуговицы, нитки и прочую швейную ерунду. Работа не пыльная и не каждый день, а деньги платили приличные. Замолчание, как считал Мерзляков. Цех наверняка в списке городских предприятий не значился. Как еще объяснить зарплату в конвертах, которые привозил тот же Максим? Погрузки-разгрузки исключительно по ночам. Полным идиотом надо быть, чтобы не догадаться. А идиотом Иван Павлович себя не считал. И к своему положению относился спокойно. Зачем беспокоиться? Он лично не ворует, законов не нарушает. Трудовая книжка лежит на швейной фабрике номер два. Платят всегда вовремя. Платили вовремя. Теперь не будут, и что делать, непонятно. Погруженный в невеселые мысли, Иван Павлович свернул в хорошо знакомый переулок. Фонарь на углу, как всегда, не работал, но мерзляков мог найти дорогу с закрытыми глазами. До подъезда пятиэтажки с однокомнатной квартирой на втором этаже осталось сделать 150 шагов. Удар монтировкой по голове навсегда прервал переживания о таком близком, но недостижимом цветном телевизоре Рубин 714 с экраном 61 сантиметр.